Голова 1165. -я. Пути разошлись. Баула, ты знаешь, что такое небесное Дао? Чейн Цендзи повернул голову и посмотрел на далекое небо. В его голосе проступили эмоции. Не став дожидаться ответа, он продолжил, словно разговаривал сам с собой. Небесное Дао не живое, а племя секта или собрание воли всего живого в рамках одной группы единомышленников. Когда это племя становится главенствующей силой в мире, Оно может сформулировать естественные магические законы. Все, кто не будет им повиноваться, объявляются мятежниками, которых следует истребить. Когда все живое начинает следовать новым порядкам, воля племени становится небесным Дао». Чэнь Цэнзэ говорил настолько тихо, что Ван Боло с трудом разбирал слова. Ван Боло молчал. Сам он мало что знал о небесном Дао, однако после увиденного в прошлых жизнях по этому вопросу у него сложилась своя теория. Небесная Дао бесконечного клана именно такое. Это воля всех членов клана, ее носитель одно из Дао тел предтечи бесконечного клана. Это же относится к темной секте, она воплощает в себе общую волю всех практиков темной секты. Носителем раньше служил темный владыка, его физическое тело. Это мистическая фигура из тех далеких времен, когда еще здравствовала темная секта. Ван Буоло лишь частично был согласен с видением истории Чэнь Насколько я могу судить, темный владыка был создан из одного пальца Всевышнего, что до остальных четверых. Они породили магические и естественные законы, небо и землю, а из ладони была создана эта часть Вселенной. Таково происхождение моей темной секты. Наша миссия ⁇ поддерживать печать и не позволять ничему живому выбраться наружу. Однако на деле это проявляется в контроле над реинкарнацией, чтобы в мире существовали жизнь и смерть, чтобы никто не мог жить вечно. Дабы у них не было жизненной энергии для Транссидианции, так продолжалось, пока Всевышнего, возложившего на нас эту миссию, не покинули последние капли жизни. Это положило началу заката темной Секты, а Бесконечный Клан, наоборот, начал набирать силу. Хотя правильнее будет сказать, что Бесконечный Клан возродился. Бесконечный Клан жаждет вечной жизни, Транссидианции, потому что так можно сломать печать. Как только это произойдет, Бесконечный Клан полностью возродится. Тогда ими будет установлена связь с настоящим бесконечным доменом, далеко во внешнем мире, и тем самым станет возможным возвращение. Возвращение бесконечного клана ничего не значит, но это идет против миссии нашей темной Секты. Чэнь Цэнзы покачал головой и уже хотел продолжить рассказ, как вдруг Ван Буэлло тихо сказал. вся из из-за Бессмертного». Миссия темной Секты не в том, чтобы не допустить возвращения Бесконечного Клана. Задача Секты — не дать Бессмертному сбежать. После небольшой ремарки Ван Буало и его Чейн сен ярко засияли глаза. Он надолго замолчал. Когда он вновь заговорил, то больше не касался этой темы, вместо этого он дал ответ, который хотел услышать его младший брат. После этого Чейн развернулся и вышел. Глядя вслед удаляющемуся старшему брату, Ван Буэло кое-что вспомнил: Если бы много лет назад, когда он еще был практиком стадии владения душой, на них во время путешествия за пределы Федерации не напал расколотая Луна то он так и остался бы лежать в гробу. Проснулся бы он уже на Темной Звезде, тогда, быть может, исход был бы совсем другим. Тогда старший брат был бы с ним мягок, а сам он ещё вёл себя заносчиво и самонадеянно. Развиваясь и события по этому сценарию, то он точно бы занял прочное положение в Темной Секте, противодействие местных практиков, возможные соперники, не существует неразрешимых проблем. Но теперь старший брат был прав, потому что Темную Секту в прошлом вытеснил Бесконечный Клан предательство старшего брата так или иначе повлияло на карму. Раскаяние, словно ядовитая змея, многие годы отравляло его разум, поэтому старший брат стал одержим идеей скупить вину, все исправить и вернуть тёмной секте утраченное величие. Ради этого он, наплевав на цену, соединился с небесным Дао, это решение не было ошибочным. У нынешней темной секты была своя правда. Эти бедолаги практически не имели контактов с внешним миром, Поэтому все эти годы жили славой давно ушедших дней. Они не хотели ни просыпаться, ни признавать, что живут в плену иллюзий, их переполняли злость и нежелание мириться с суровой реальностью, все эти мысли и эмоции переплелись в их головах в тугой узел, породив безумие. Только безумец может быть достаточно бесстрашен, чтобы подняться с колен и венила сражаться до последней капли крови. Поэтому нельзя сказать, что хоть кто-то в темной секте ошибался. У Ван Буэлла тоже была своя правда. Его трепетное отношение к темной секте разбило себе жалостную реальность. Уважение и теплые чувства к старшему брату растоптала небесная дао. У него не было времени покорять нынешнюю темную секту. Он хотел стать сильнее, чтобы пережить надвигающиеся катастрофы. Он не хотел связывать себя с темной сектой без эмоциональной привязки. Так было правильно. К тому же глубоко в душе он понимал, что с самого начала шел против всего, за что боролась темная секта, против всего, на чем зиждалась их идеология. Именно темная секта не давала сбежать Бессмертному, вот только он являлся наследником воли Бессмертного. Возможно, старший брат это чувствовал. Вряд ли он знал об этом слиянии с Небесным Дао, но теперь точно начал что-то подозревать. Отсюда и такая внезапная перемена. Возможно, старший брат на самом деле был растерян, хотя старался этого не показывать. Возможно, если бы он отказался от наследия Бессмертного и погони за будущим, Закопал в самом дальнем уголке сердца желание выбраться из этого мира, чтобы посмотреть на то, что находится по другую сторону, и вместо этого сосредоточился на исполнении миссии темной секты. Тогда Чейн Цензы вновь стал бы старшим братом. Главное следовать велениям своего сердца. Ван было задумался о словах наставника, сказанных им в темном сне. С этой мыслью он посмотрел вслед старшему брату вдалеке. В голове еще звучал его ответ: когда ты стал твоим старшим братом. Беззаветно. Но теперь я не дау. Нет ничего важнее темной секты. На сей раз тебе придется уйти. Ван Болле тяжело вздохнул и низко поклонился уходящему старшему брату Чейнсон З. Старший брат Болле сделает все, чтобы добыть останки Темного Владыки. После этого береги себя, прошептал Ван Бола. Чейнсон З вдалеке остановился. После длинной паузы он пошел дальше. Темный сон. Пора, братьев учеников. Один согнулся в поклоне, другой постепенно растворялся вдали. Ни один не смотрел на другого, но все видела самая высокая статуя в темной секте Девятая по счету. Она видела все медленно идущего человека, пока тут окончательно не скрылся из виду, и второго согнувшегося в поклоне. Когда он наконец поднял голову, двери во дворец закрылись, пути разошлись. За следующие две недели Ван Буала не проронил ни звука. Однажды после заката снаружи прозвучал горн. Звук был похож на заунывный плач. Река Мертвых вдалеке забурлила, звук волн был слышно во всей преисподней. Его услышали все практики секты. Ван Буале открыл глаза. Река Мертвых! Ван Буала открыл дверь и спокойно выглянул наружу. Первое, что он увидел, были вылетающие из темной секты и собирающиеся в небе силуэты. На краю небес парило огромное размытое лицо старшего брата. Лицо взглянуло вниз на темную секту практиков Иван Боуле. «Река смерти открывается, ученики! Надежда на возвращение темной секти было увеличено находится в ваших руках! Темная секта! темная секта! темная секта!» В ответ на слова огромного лица практики секты внизу принялись во все горло скандировать название своей секты И их переполняла небывалая решимость.